Отец, искренне обрадованный возвращением Джейка, созвал соседей, выставил щедрое угощение, хотя время было нелегким. На этой волне он даже сумел помириться со старшим сыном, которого по настоянию младшего пригласил в гости. И все-таки встреча выдалась тяжелой. Джейк сидел, наслаждаясь теплом и уютом родного очага, и одновременно слушая слова, какие прежде никогда не звучали в их доме. За столом Энгус Китинг не тая сгромил президента Линкольна, возлагая на него ответственность за все беды, что выпали на долю юга во время войны, а заодно проклятых черномазых. Подумать только! Наши солдаты вместо сахара получали сорга! «Вместо кофе батат, вместо добротной обуви сапоги с бумажными подметками, а янки собираются озолотить негров, дать им права свободных. Когда закончится война, я прибью над входом в лавку вывеску, чернокожим вход воспрещен. И пусть попробуют сунуться!» — воскликнул он. И гости разразились с одобрительными возгласами. Джейк устал не по себе. Он помнил, как во времена его детства темнокожие собирались по воскресеньям на Конго-сквер. Звучали барабаны и банжо, и множество белых горожан приходило туда послушать песни и посмотреть на пляски африканцев. «Они, кажется, в Новом Орлеане белые всегда хорошо уживались с цветными», — заметил он. «Когда те знали свое место». Теперь настали другие времена. Янки думали, что война сблизит белых и черных, а она их окончательно разделила. Когда Джейк тронулся в путь, он был поражен масштабами бедствий, постигших родной край, по земле которого, казалось, прошелся огнедышащий дракон. Янки безжалостно вырубали деревья. Впереди войск шли батальоны дровосеков, мастивших гати через болота и разливы рек. А ведь деревья очищали воздух, освежали землю душным летом и не пропускали зимние ветра. Они дарили природе краски, простирали тень, на них созревали плоды. Он думал об этом, когда присаживался посреди леса повала, разжигал костер, готовил нехитрый ужин и задумчиво жевал слушая, как потрескивает огонь Джейк видел вытоптанные поля с созревшей пшеницей и сорго рельсы буквально вырванные с корнем и погнутые вокруг телеграфных столбов и деревьев так называемые галстуки Шермана встречал толпы обездоленных белых и черных людей и беспрестанно тревожился о том, какая участь постигла Лилу и других женщин, оставшихся в Темре. Джейк шел по одной из дорог, когда солнце уже зашло, и на лес опустились промозглые сумерки. От земли поднималась белесая дымка, пахло гнилью и сыростью. Задумавшись, Джейк не сразу услышал стук копыт и не успел схорониться в лесу. Это был патруль «Северян». Слава Богу, не дезертиры и не бандиты. Джейк немного расслабился. При нем не было ни оружия, ни ценных вещей. При этом он был прилично одет и выглядел добропорядочным гражданином, если таковые еще оставались в этой сошедшей с ума стране. — Кто вы такой? — спросил один из всадников, не потрудившись спешиться. — У вас есть документы? — Да. Джейк протянул паспорт. — Оружия? — Нет. — Куда идете? — Джейк объяснил. — Вы похожи на шпиона. Вам придется пройти на ближайший пост, — заявил солдат. Пост размещался в наспех сколоченном из горбыля бараке. Хмурый офицер Янки повертел паспорт Джейка и промолвил. — Вы южанин? — Совершенно верно. — Чем занимались до войны? — Чем же, чем и сейчас. — Я врач. — Вы не были в армии? — Нет. — Потому как находился в отъезде. — Вам повезло. Капитан посмотрел ему в глаза. — На вас довоенная одежда. Видно, что вы не голодали. Вы уверены в себе и своей безопасности. А еще... У вас... Иное выражение лица, чем у большинства южанда, и северян тоже. Исчерпывающая характеристика. Тогда, возможно, вы меня отпустите? Отпущу. Правда, есть одно дело. В нескольких милях отсюда находится временный лагерь военнопленных. После захвата джорджи их согнали туда из других мест. Никто не знает, что с ними делать после того как три года назад между севером и югом был прекращен обмен пленными. Обитатели этого лагеря мрут, как мухи. Врача там нет. Это ваши соотечественники, собратья и южане. Поможете им? Вам назначат жалование, правда, не думаю, что большое. Не проще ли их освободить? Не положено. Война. Но ну, так как? Джейк замер. Человек в нем бунтовал, но врач, врач, безусловно, давал согласие. И потом, потом ему немного стыдно. Каждый из тех, кто сидел за столом Энгуса Китинга, накрытым в честь приезда его младшего сына, принимал хоть какое-то участие в войне. Даже тот, кто не был в армии. Так отец под строжайшим секретом и с величайшей гордостью поведал Джейку о том, что участвовал в шпионских операциях. В его лавке отоваривались леди, бывшие агентами южной разведки. Они покупали платья и шляпки, которые Энгус упаковывал в коробки с двойным дном, куда вкладывались письма с тайными сведениями. Коробки пересылались подругам, живущим в других городах, и ни один Янки не мог догадаться о подвохе. Это надолго... — Не думаю. Полагаю, война скоро закончится. — Хорошо. Я согласен. Так Джейк Китинг очутился в военном лагере, представлявшем собой огромное, огороженное частоколом пространство с примитивными укрытиями и наспех прорытыми каналами для питьевой воды, купания и стирки и для сбора сточных вод. Во время дождей вода в этих каналах смешивалась, что служило источником кишечных болезней. В первую очередь Джейк отправился к начальству именно с этой проблемой и получил ответ. «Наше правительство печется о тех, кто воюет против мятежников, а не о тех, кто попал в плен. Кому повезет, тот выживет, а об остальных позаботится Бог». Заключенных кормили кукурузной кашей, бобовым супом и заплесневелыми сухарями. Лазарет был забит до отказа. Больные в повалку лежали на полу. Медикаментов и перевязочного материала практически не было. Не хватало даже одеял. Раненые умирали быстро и молча от пневмонии, гангрены, тифа. Умирали облепленные жадными, жирными, ленивыми мухами а души тех, кто имел шанс выжить, были непоправимо искалечены войной. Джейку, который зачастую не мог помочь ни больным, ни здоровым, оставалось признавать, что таков коварный замысел Бога. В свое время ему удалось улизнуть от кровавой бойни, зато теперь он сполна повидал стерзанных жертв этой ужасной войны.